И глава тридцать вторая «Да уж», — вздохнул я в который раз, рассматривая лежащую на берегу кучу наших вещей. Туземцы ныряли около двух часов. К ним также присоединились наши пацаны. Аборигены даже наладили что-то типа рейсов с берега к месту утопления машин. В итоге через два часа с небольшим они из наших тачек все достали вот я сейчас и сидел на бережке, на песочке, и рассматривал, как наши пацаны шустренько разбирают вещички. Тут же все выжимается, сушится, оружие чистится. Тузенцы припарковали свои плоты чуть в сторонке и уже занимаются разведением костров. Некоторые из них, пока остальные занимались дайвингом, наловили рыбу, вон как они ее шустро чистят своими кривыми и не пойми, сделанными ножами». — Они весело переговариваются. Нет, — Нет-нет, но бросают взгляды на нас. Но враждебности от них я точно не вижу. — Как думаешь, — спросил я у рядом сидящего тумана, — почему они нам помогли достать все со дна озера? — На добрых монахов они точно не похожи. — Да хрен его знают, — пожал Валерка плечами, ковыряя песок своим ножом. — Просто решили помочь. — Думаю, ты прав. Они видели, как мы стреляли по динозаврам, прыгали в воду. Потом наверняка наблюдали, как мы собираем там наверху свое барахло. И как казак с винтом ныряли в воду. Это мы практически дети асфальта. а они в этих лесах всю жизнь живут. Подойдут так, что и не заметим, — перехватил разговор грач. Тем более на этих летающих плотах. Как же они все-таки движутся там, ,лять? «Сейчас узнаем», — улыбнулся я, кивая на опять торчащие ноги Гера из-под одного из плотов. «Вон, залез уже. Сейчас он нам все скажет». И местная, походу, не препятствует ему. Смеются только. «Крот тоже там», — добавил Туман. «С другой стороны. Нам бы отблагодарить их надо за помощь как-нибудь», — сказал я. «Все-таки они нам помогли вещички достать из стволы. Вы видели, как они долго под водой могут находиться?» Наше так никто не смог. Мы бы до вечера копались, — я посмотрел на часы, хотя уже и так почти пять вечера. Наши командиры покивали, соглашаясь со мной. — Да вот это и надо подарить, — крутя в руках свой нож, сказал Грач. — Вы сами видели, какой хлам у них. — Не применят они их против нас? — недоверчиво спросил я, покосившись на нож. — Да нет, не думаю хотя больше, чем уверен, что нет. Что им это даст? С нашим оружием и машинами они все равно не справятся, да и не разберутся. Они хоть и дикари, а кукушка варит. Вон как на нас пялились, на одежду нашу, на машины. Тут у любого в башке мысли придут, что у нас можно чему-то научиться. Но ну и мы на стреме будем до конца расслабляться, точно не стоит. Это уж я организую, самым серьезным видом, сказал грач. Пацаны вон наши особо близко к ним не подходят. Да и они вон в сторонке от нас держатся. — А у нас есть только ножей-то с мачете? — недоверчиво спросил я. «Ха — Ха! — усмехнулся туман. — Саша, ты забыл, что ли? У каждого из нас по два-три ножа и по паре мачете. Плюс мы еще что-то из грузовика подняли. И наверху нашли. Динозавры не все раздавили. — Точно, ступил. У меня у самого два ножа, один маленький в ножнах. Мачете, правда, одно, но мне его как-то жалко отдавать. А вот нож, который у меня висит на правом боку, можно. Даже не нож, это ножище. Тот наш кузнец, который в Таусе занимается ковкой таких ножей и мачете, оказался очень талантливым человеком. Руки у него растут откуда надо. Плюс у него появилось еще несколько помощников и парочка талантливых художников – которые на бумаге рисовали ему всякие ножи, мачете, тисаки. И из кижения пару кузнецов к нам переехали и открыли кузню. Каждый уважающий себя мужчина в Таусе считает своим долгом купить такое холодное оружие. Многие из них были настоящими произведениями искусства. Взять, например, знаменитый нож, как у Рэмбо в кино. Так вот такие немного видоизмененные были у них многих. Я, когда первый раз в магазин с таким холодным оружием зашел, просто в небольшой ступор впал. Ну, такие там красивые клинки висят. С зубчиками, с зубьями, с прекрасной балансировкой, заточкой, с канавками для стока крови. По клинкам видно, что приковки в них вкладывали всю душу. Но оно того стоит. Вот и покупали мужчины себе такие ножички. Пусть многие из нас и не охотники, но вот, например, у парочки наших ребят дома я видел висящие на стене ножи, сабли, мечи, ну и так далее. Красивые штучки, очень красивые. Согласен, кинул я на предложение Тумана. И мне очень интересно посмотреть, где, как и чем они живут. И нам надо обязательно узнать, какие у них эти плоты. Мать их так, поряд. Нам такая технология, ой, как пригодится. — Крот меня уже все уши про этот пропеллер сзади прожужжал. — Но сначала ножи, а потом потихоньку узнаем, как и что у них. — Мужики, — громко крикнул, вставая с песка туман, — надо аборигенов отблагодарить. Есть предложение подарить им по ножу или мачете. — Я за, согласен, поддерживаю, — тут же посыпались ответы от наших пацанов. «Кто готов отдать один свой нож или мачете, подойдите ко мне!» Снова крикнул туман. «Их четырнадцать человек. Нужно такое же количество железок». Через пару минут на брезенте перед туманом лежали четырнадцать различных единиц холодного оружия. Аборигены с интересом смотрели за нашими движениями. «Думаю, надо вот этот...» — туман взял с брезента нереально огромный нож с зубьями. подарить их старшему». Остальные методом тыка. Разыграем. — Как это? — спросил кирпич. — Эй, уважаемый! — крикнул туман. «Да, да, — Да-да, ты! — ткнул он пальцем в их старшего. — Иди сюда! Туземец поднялся от костра и направился к нам. Следом за ним отправились все остальные его сородичи. Мы также стояли небольшой кучкой. Ну, как небольшой? У нас же двадцать пять человек. Небольшой явно не получится, но мы полукругом встали. Абориген со своей командой подошел к нам и остановился. В глаза всех его мужчин тут же впились в лежащие на песке холодное оружие. Мы им решили и ножны отдать, и несколько точил. Нечего такие красивые штуки об камни портить. Ну, когда точить будут? — Ты один хрен меня не понимаешь, — вздохнул туман, нагибаясь и беря этот большой нож. «Это тебе, короче!» — протянул Валера нож. У туземца глаза сразу по размерам чайные блюдца стали. Он точно охренел. Вон как руки вытирает об свои шкуры и аккуратно двумя руками берет этот тесак из рук тумана. Затем он осторожно вытащил его из ножен. Его глаза еще больше стали, хотя куда уж больше что. Погладил руками лезвие, махнул перед собой пару раз ножом, и с криком задрал его вверх. Аборигены тут же взорвались радостными криками. Я аж охренил. — Это еще не все, — продолжил Туман, когда эти орать прекратили. — Вот это, — он показал рукой на холодное оружие, — все вам за помощь, — он показал на наши вещи, на воду, показал, как они ныряли, судя по какому его поняли. — А чтобы никому обидно не было, сделаем так. Затем Туман развернул к себе спиной Грача, сунул ему нож в руку, Грач его за спиной держал и Грач выкрикивал имена наших пацанов. На пятом человеке Туман снова повернулся к старшему. Все понял. Тот сразу кивнул и кнул пальцем ближайшего к нему парнишку. Тот тут же развернулся спиной к брезенту. Через пару минут все единицы были розданы. — Ох ты ж, мать твою! Вот они орали-то от радости, когда каждый из них получил по-нашему, вернее, уже по их, холодному оружию. И все честно прошло. Никто не пытался отобрать ни у кого тот или иной нож. Старший сделал точь-в-точь, точь, как туман с грачом. Они же все разные по размеру. У кого-то был неплохой нож, у кого-то мачете, у кого-то тесак, как у того же Рэмбо. Само собой, они снова начали рубить лес, а те, у кого были маленькие ножи, стали ими тут же строгать палки. Потом мы им показали, как пользоваться точилами. В общем, все прошло на ура. И имена у них такие прикольные. Сула, Такай, Дрина, Фукча. Это я только эти смог запомнить. Короче, язык сломаешь. Но вы поняли, как их плоты парят в воздухе? — спросили мы у подошедших к нам Крота и Геру. — Да ни хрена мы не поняли, — сморчился рот Снизу ничего нет. Наверху барахло их. Раскидывать я его постеснялся. Надо их спрашивать. «Да — Да-да, — закивал своей головой Гера, протирая очки. — Ничего не понятно. Может быть, кто-то из вас поговорит с ними? — Пусть они нам покажут, за счет чего платы эти поряд. Насколько я понял, бревна самые обычные. Ничего в них специфического нет. — Как понял? — спросил я. — А я их поковырял немного снизу, — засмучался Гера. — И на зуб попробовал даже. Обычная сухая древесина. — Вождь или как там тебя? — позвал я старшего. Тот мгновенно обернулся. Понял, что я зову его. Прекратил рубить очередную ветку и, быстро убрав своем мачете в чехол, подошел к нам. Следом за ним тут же подошли трое крепких парней. Остальные прекратили уничтожать растительность и уставились на нас. «Слушай, дружище», — обратился я к этому мужику, — «около сорока лет ему, думаю. Волосы также связаны в хвост. Даже в несколько косичек. Блядь, ну и духан же от них. А вроде чистая, но очень непривычный и не очень приятный запах». Они, кстати, когда в воду ныряли за нашими шмотками... «Вещи эти свои, шкуры, снимали. У них какие-то повязки на бедрах, как у нашего аватари почти. Ты нам можешь объяснить, как ваши плоты плывут так?» Смотрю, стоит, хлопает на меня глазами и не понимает. «Понятно, что он понимать не будет. Я первую удочку закинул». Думал я пару секунд. Подошел к ближайшему плоту. Провел рукой под ним, над ним, залез на него, плод даже не покачнулся. Зато я его рукой легко сдвинул чуток. Потом пожал плечами, типа, как это ваша хренатень летает? Покажи, будешь добр. Смотрю, пошел мыслительный процесс. Причем на лицах и старшего, вождя, как мы его все уже окрестили, и у парней с ним рядом. Они начали негромко о чем-то разговаривать. Потом вождь кивнул и лбнулся. Подошел к плоту и забрался на него. Следом за ним тут же запрыгнули Гера, Крот, еще пару наших пацанов, и я еле успел. Вождь подошел к середине плота. Отодвинул в сторону плотно сбитый ящик. Там оказалась небольшая ниша. Он нам еще так в нее пальцем «И посмотрите, лохи, один раз показываю». «Ниша небольшая, ну, может, 30 на 30 сантиметров». И глубиной сантиметров пятнадцать. Вокруг нас тут же сгрудились наши ребята. Кто-то вон даже на плот тоже забрался. На духом у меня раздалось сопение большой пыхтит. Затем туземец сел на корточки еще раз посмотрел на нас и сунул руку в эту нишу. Спустя мгновение он вытащил оттуда что-то похожее на небольшое блюдце. Камень не камень, хрен его знает что и эта вещь была ярко-оранжевого цвета. И, мать вашу, плод тут же опустился на землю, мягко так, как вертолет или лифт какой. Хрена себе фокусы! выпалил слива и схватился за большого, что бы не, не упасть. Больно неожиданно все это произошло. Затем вошь снова сунул руку в нишу и вытащил оттуда еще одну тарелку. Он ее, как какой-то диск достал. Только эта тарелка уже побольше была. Хорошая такая столовая круглая тарелка, толщиной в пару сантиметров и красного цвета. Судя по тому, что он держит ее двумя руками, тарелка достаточно тяжелая. Точно. Вон как мышцы на руках напряглись, и на шее вены немного вздулись. Сколько же она весит? Оранжевое блюдце он тоже положил на плот Красную тарелку рядом. Это что такое? Тут же протиснулся между нами Гера и аккуратно провел пальцем по обеим тарелкам. Не пластик, не металл. Тяжелая, блин. Гера попытался одной рукой поднять красную тарелку, но у него ничего не получилось. Он только ее краешек немного приподнял, чем развеселил вождя. А это легче. Взялся он за оранжевую тарелку и поднял ее. Затем взвесил в руке и положил назад. Вождь терпеливо дождался, когда Гера положит все назад, и опередил нас, мы уже все ручонки свои к тарелкам протянули. Он снова взял двумя руками красную тарелку и, подняв ее, положил на оранжевую. Мать твою! Обе тарелки тут же поднялись над землей, как раз на полметра где-то, мы отшатнулись все. Стоящие недалеко от нас его соплеменники весело засмеялись. «Чудеса, — Чудеса, млядь! — выпалил Гера. Затем вошь снова ухватился за красную тарелку, снял ее с маленькой и положил ее рядом. — Получается, как магнит, что ли? — спросил у всех Клёпа. — Типа полярности какой-то. — Красная без оранжевой не летает. — Получается так, — полностью ошарашенно ответил ему Гера. — А мы все зависли. Честно говоря, я, да и не только я, был под очень большим впечатлением от увиденного. Тут вождь поднялся на ноги и показал нам рукой на тарелке. Типа «Берите, смотрите, пробуйте». «Около двадцати килограмм точно весит», — сказал большой, когда взял в руки красную тарелку. «Оранжевая — около десяти». Естественно, каждый из нас захотел также поднять обе тарелки, покрутить их в руках, чуть ли не на зубок попробовали. Холодный материал точно не пластик, не камень, не знаю, на что похоже. Твердый материал какой-то, но тяжелый пипец. Особенно красная тарелка. Обе тарелки абсолютно круглой формы, без сколов. Царапины есть и все. Ну-ка, сказал Беря красный камень. Страйк, Беря апельсин этот потащили. Крот со страйком подтащили оба камня к стоящему утюгу. Я уже понял, что Крот задумал. Вот Крот засовывает под задний мост броневика красный камень. И тут же под него оранжевый. Камень тут же поднялся в воздух, уперся в мост и, как пушинку, поднял заднюю часть машины на полметра. — Да уж! — ахнули мы, ходя вокруг броневика и рассматривая его. — Колеса можно на раз поменять! — крякнул упырь. «Или свистнуть», — добавил Котлета. «Или вытащить тачку из песка», — тут же включился паштет. «Нам определенно нужны такие камни», — сказал кто-то из ребят. «Но это, я думаю, и так все поняли». «Вождь!» — вновь обратился я к старшему туземцу. «Где такие камни взять?» — стал я тыкать в них пальцем. «И побольше!» — я сжал и разжал несколько раз свои пальцы, типом нам вот сколько надо. Тот пару секунд подумал, кивнул головой и, повернувшись к своим, что-то им быстро сказал. Судя по всему, они так и предполагали. Ну, что мы ко мне эти попросим? Вон как заулыбались все. Старший туземец что-то начал говорить. Потом стал показывать пальцем на небо, на солнце. Потом опустил руку и вновь ее поднял. Потом показал на наши машины, отрицательно помахал руками и показал на их плоты. Потом опять на солнце и на озеро. — Походу, наши тачки там не пройдут, — нахмурился грач, и он предлагает нам отправиться на плотах. — Я тоже так его понял, — добавил крот. — Завтра с утра, типа. Сейчас уже солнце сядет.